22 августа 1908 года, утро, Париж, авеню Дю-Колонель-Банне, дом 11 Бис. Квартира Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Дмитрий Мережковский, литератор, философ, мизантроп и диссидент. При написании этого эпизода использованы материалы статьи Дмитрия Мережковского «Грядущий хам». С тех пор, как Зиночка, Зина, Зинуля совершенно сошла с ума и уехала из Парижа в проклятую людьми и богом Россию, жизнь моя стала пустой и одинокой. Моя жена соблазнилась призраком величия, проецируемым на мир ужасающим царем Антихристом, жестоко зажавшим в своем кулаке богобоязненную и смиренную страну. А я... Остался наблюдать гибель старой Европы, находясь в эпицентре ее цивилизации. Комета и в самом деле стала предвестником конца света. То, что сейчас надвигается на Париж, пыля по дорогам миллионами солдатских сапог, уже не является той Европой, на которую я когда-то возлагал свои надежды. Если во Франции до появления кометы и начала войны обитали мещане, сытые, всем довольные лишь лениво хрюкающие у своего корыта, то Германия представляет собой другой тип мещанства — варварского, наглого, агрессивного, яростно рычащего и голодным взглядом озирающего весь окружающий мир. Поступь этого современного варвара, считающего себя обделенным жизненными благами, слышна сегодня повсюду. Ни минуты не колеблясь, он делит мир в соответствии со своим представлением о том, что ему следует взять силой, от чего пока лучше отступиться, потому что у того куска земной плоти есть свой хозяин, такой же дикий варвар, готовый защищать данное ему удел огнем и мечом. Но кайзер Вильгельм, который думает, что настал час его торжества, на самом деле лишь марионетка, пляшущая под дудочку ужасного царя Антихриста и его миньонов, пришельцев, испылающего адским жаром иного мира. Вот эти люди, отнюдь не измельчавшие мещане, и не атеисты. Они верят, и верят истово, да только я не могу ни понять, ни принять этой веры. Пришельцы верят в своего Бога Творца, позитивного настолько, что он был данным в ощущениях, лично выдавшего им предписание сбить наш мир с истинного пути, перевернув с ног на голову. Этим людям неведомы сомнения. Одной рукой они сжимают рукоять меча, в другой у них новая Библия, в которой записаны планы преобразования этого мира. Глаза их сухие и суровые, они не ведают сомнений, и царь-антихрист, воспринявший их веру с пылом Неофита, стал одним из них. Я бы с ними поспорил, но они не вступают в споры. Ты должен покориться их воле или влачить жалкое рабское существование. Пришельцы сочетают самый примитивный европейский позитивизм и рационализм с глубочайшим восточнославянским мистицизмом и искренне веруя в историческую мессианскую роль русского народа. Они считают, что и Бог всегда и везде выступает на стороне России, что в противном случае она давно бы погибла от разных естественных причин. Они позитивные социалисты, верующие в то, что все необходимые изменения – Можно проделать без полного разрушения старого общества, без крови, слез и страданий, к которым призывали предыдущие поколения революционеров. Их главный инструмент — зловещий царь-антихрист, направивший разрушительную энергию стремящегося к переменам русского народа в мирное позитивное русло. Прежние социалисты говорили, что готовы разрушить старый мир до основания, и это было хорошо. А еще лучше социалистов были бы анархисты, исповедующие неограниченное разрушение без самой малейшей мысли о созидающем начале. Полное разрушение мира победило бы опасность мещанства, уничтожило бы его зародыше и отменило бы приход грядущего века хама. Но пришельцы не хотят ничего разрушать. Напротив, они сверху донизу связывают Россию железными скрепами, соединяя русский народ с русским же самодержавным государством, пожалуй, так прочно, что и не оторвешь. Неужто они не видят, что это да нельзя противоестественная конструкция? Самодержавное государство и народ, по сути, антагонисты в русской общественной жизни, И между ними, как пшеничное зерно, между двумя жерновами зажата несчастная и страдающая русская интеллигенция. Сверху ее гнетет самодержавное государство, чудовище стоглавое, стозевное, озорное, точно породищеву, А снизу у него темная народная стихия, не столько ненавидящая, сколько непонимающая, но иногда непонимание хуже всякой ненависти. Такова участь русского интеллигента, участь трагическая. Тут уж не до мещанства, не до жиру быть бы живу. Вглядитесь, какое на самом деле ни на что не похожее общество. Какие странные, мы бы сказали страшные, лица. Вот молодой человек Родион Раскольников, недоучившийся студент, бедно одетый, с тонкими чертами лица, убийца старухи процентщицы. Вот нигилист Базаров, студент медицины, который потрошит своим скальпелем и скепсисом живых лягушек и мертвых философов, проповедуя первичности всего материального с такой же разбойничьей удалью, как ребята стенки разина покрикивали некогда сорынь на кичку. Вот константин Левин, Опростившийся барин-философ, пашущий землю. Вот Алеша Карамазов, стыдливый, как девушка, ранний человека-любец. И брат его Иван, ранний человека-ненавистник и глубокая совесть. И, наконец, Федор Михайлович Достоевский, самый необычный из всех, человек из подполья, противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый полусвятой. За ними другие, безымянные, лица еще более строгого классического благородства, точно из мрамора изваянные прекрасные юноши со вздором горящим, гневные херувимы народных бурь. И девушки, как чистые весталки, как новые юдифи, идущие в стан Лаферна с молитвой в сердце и пистолетом Браунинга, спрятанным в дамскую муфту. Это тоже все, что угодно, только не мещане. Пусть бы Флобера смелился утверждать в их присутствии, что политика — удел подлецов. Для них политика — страсть, хмель, огонь поедающий, на котором воля, как сталь, раскаляется до бела. Это ни в каких народных легендах не прославленные герои, ни в каких церковных святцах не записанные мученики. Но это подлинные герои, подлинные мученики борьбы с самодержавным русским государством, с царем Антихристом, который по обвинению в терроризме бросает их в застенки новой тайной канцелярии, вздергивает на виселицы, гноит на каторжных работах и, что хуже всего прочего, подвергает сомнению необходимость самого их существования». Среди всех печальных и страшных явлений, которые за последнее время приходится переживать русскому обществу, самое печальное и страшное — та дикая травля русской интеллигенции, что происходит сейчас по всей России. Социал-демократический ренегат господин Ульянов, пошедший на службу к царю Антихристу, неприкрыто называет русскую интеллигенцию «дерьмом нации». Его соратник, господин Джугашвили, обзывает русских интеллигентов прослойкой. А царь-антихрист прямо называет их внутренними иностранцами, образованными дикарями, которые все видят, но ничего не понимают. Иванами, родства непомнящими, оторвавшимися от русской почвы, бесполезными и беспомощными болтунами — способными замотать любой вопрос в бесплатных обсуждениях. Грамотные образованные люди нам нужны, заявляет он, а вот интеллигенты нет. Нужна ли для России русская интеллигенция? Вопрос так нелеп, что кажется отвечать на него не стоит. Кто же сами вопрошающие, как не интеллигенты, сомневаясь в праве русской интеллигенции на существование? Они отрицают свою к ней принадлежность, может быть, впрочем, и хорошо делают, потому что слишком ничтожна степень их интеллигентности. Среди многочисленных, нечленораздельных воплей и ругательств можно разобрать одно только обвинение, имеющее некоторое слабое подобие разумности. Обвинение русской интеллигенции в беспочвенности, оторванности от основ народной жизни. Тут, пожалуй, не только беспочвенность, в чем мы готовы согласиться, тут бездна. Та самая бездна, над которой медный всадник Россию вздернул на дыбы. Всю Россию, а не одну лишь русскую интеллигенцию. Пусть же ее обвинители скажут прямо, Петр не русский человек. Но в таком случае мы, беспочвенные интеллигенты, предпочтем остаться с Петром и Пушкиным. который любил Петра как самого родного из родных, нежели с теми, для кого Петр и Пушкин — чужие. Интеллигентная беспочвенность, отвлеченный идеализм есть один из последних, но очень жизненных отпрысков народного аскетизма. Беда русской интеллигенции не в том, что она недостаточна, а скорее в том, что она слишком русская, только русская. Беспочвенность – черта подлинно русская, но, разумеется, тут еще не вся Россия. Это только одна из противоположных крайностей, которые так удивительно совмещаются в России. Рядом с интеллигентами и народными рационалистами-духоборами есть интеллигентные и народные хлысты мистики. Рядом с чересчур трезвыми есть чересчур пьяные. Кроме равнинной, в шире идущей, несколько унылой серой дневной России Писарева и Чернышевского, есть вершинная и подземная, ввысь и вглубь идущая, тайная, звездная, ночная Россия Достоевского и Лермонтова. Какая из этих двух Россий подлинная? Обе одинаково подлинные. Их разъединение дошло в настоящем до последних пределов. Как соединить их? Вот великий вопрос будущего, который придется решать, когда падет самодержавное государство царя Антихриста. Второе обвинение, связанное с обвинением в беспочвенности – безбожия русской интеллигенции. Для великого наполнения нужна великая пустота. Безбожия русской интеллигенции не есть ли это пустота глубокого сосуда, который ждет наполнения? Иногда кажется, что самый атеизм русской интеллигенции – какой-то особенный, мистический атеизм. Тут у русской интеллигенции отрицание религии, переходящее в религию отрицания, трагическое раздвоение ума и сердца. Ум отвергает, сердце ищет Бога. Но сила русской интеллигенции заключается не в уме, который делает интеллигенцию интеллигенцией, а в сердце и совести. Сердце и совесть ее почти всегда на правом пути. Ум часто блуждает. Сердце и совесть свободны, ум связан. Сердце и совесть бесстрашны и радикальны, ум робок и в самом радикализме консервативен, подражателен. При избытке общественных чувств и недостаток общих идей. Все эти русские нигилисты, материалисты, марксисты, идеалисты, реалисты — только волны мертвой зыби, идущие с немецкого моря в Балтийское. От умственного голода лица русских интеллигентов стали унылы, унылые, бледны и постны. Все стали, как чеховские хмурые люди. В сердцах уже солнце восходит, а в мыслях все еще сумерки. В сердцах огонь пламенеющий, а в мыслях стынущая теплота. тепленькая водица, в сердцах буйная молодость, а в мыслях смиренное старчество. Иногда, глядя на этих молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, хочется воскликнуть «Милые русские юноши, вы благородны, честны и искренни, вы надежда наша, вы спасение и будущность России, отчего же лица ваши так печальны, взоры потуплены долу». Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите ваши головы, посмотрите черту прямо в глаза, не бойтесь черта политической реакции, не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней общественной, но и внутренней личной, потому что без второй невозможно и первое. Одного бойтесь добровольного рабства и худшего из всех видов рабств, мещанства и худшего из всех мещанств хамства, ибо воцарившийся раб и стал хам, а воцарившийся хам и есть черт. Уже не старый фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный и страшнее, чем его молюют грядущий князь мира сего. У этого грядущего князя мира сего в России три лица. Первое — настоящее над нами лицо самодержавия, царь-антихрист, мертвый позитивизм государственной машины, китайская стена, табель о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции русской церкви. Второе лицо — прошлое. Рядом с нами лицо русского православия, воздающего кесарю Божие, той церкви, у которой, собственно, уже нет лица. Мертвый позитивизм православной казёнщины, служащий позитивизму самодержавного государства. Духовное рабство в самом источнике всякой свободы, духовное мещанство в самом источнике всякого благородства. Третье лицо будущее под нами. Лицо идущего снизу хамства. Пролетарии босяки под звуки интернационала, марширующие под алыми знаменами. Лицо господина Джугашвили — самое страшное из всех трех лиц. Именно этого не поняла Зина. Она приняла морок, напущенный злым колдуном, за рассвет духа, высиявший над Россией. Могущество самодержавного государства царя Антихриста, рассвет русской культуры и науки и мощь русской армии, перед которыми благоговеют недалекие люди, все это мираж, призрачная фата Моргана, грядущий князь мира сего великий соблазнитель и великий обольститель. Комета, промчавшаяся над Парижем и уничтоженная пришельцами над Ломаншем, есть знак, что этот мир отдан в его полное владение. Зина, решившая порвать со всеми прежними убеждениями и вернуться в проклявшую нас интеллигентов Россию, не поняла, Что лучше умереть здесь, в Париже, последнем последнем оплоте европейской цивилизации, рушащейся под напором нового варварства, чем влачить духовно жалкое существование в Санкт-Петербурге, ставшем столицей империи зла? Мне ее искренне жаль. Спасая свое бренное тело, она погубила бессмертную душу, своей рукой вычеркнул себя из интеллигентского сословия — как и Сав, продавший право первородства за миску чечевичной похлебки. Он обязательно будет разрушен, этот новый Карфаген, да только я этого уже не увижу. Осталось немного. Уже два дня в Париже нет никакой власти. Как и в дни кометы, французское правительство бросило свою столицу и умчалось в Бордо. Вместе с ним городские улицы покинуло всякое подобие порядка. Все точно по Бакунину. То есть полное отсутствие всякой власти рождает причудливые социальные конструкции. В буржуазных кварталах из окон свисают белые флаги, и люди говорят, что Париж необходимо объявить открытым городом. Олюмпин-пролетарии грабят всех, до кого могут дотянуться, обращая собственность ограбленных в общенародное достояние. Новой коммуны, слава богу, пока нет, но это дело тоже наживное. Но только в этот раз обстановка в Париже даже хуже, чем в дни кометы. Комета могла не долететь до Парижа или пролететь мимо, как оно и произошло. после чего старая власть обязательно должна была вернуться и спросить сослушников. Но германские солдаты, марширующие сейчас по дорогам вблизи французской столицы, не пройдут мимо Парижа. И тогда нынешнее безвластие сменится безумно жесткой, даже жестокой властью германских варваров. «А я не собираюсь никуда бежать». Если придется, я в осознании своей правоты умру прямо в этой квартире, но никуда отсюда не уйду.